166. Йенс не приезжал уже пару недель. Вонк видит его только по телевизору. Красные круги под глазами, во время нескольких дебатов что-то мямлил нерешительно. Притом комментаторы в газетах писали об этом куда мягче, чем можно было ожидать. Видимо, жалели, ради очевидной всем его усталости. Однажды он возник у Вонка на пороге с двумя баулами через плечо. Знаешь, на меня так давят со всех сторон, что я решил пресечь это решительно и грубо. Как тебя понимать? Так, что я приехал к тебе жить, и пошли все они нафиг. Йонас сможет занять мое место, я так и сказал. Все равно ни о чем другом он не думает. С того момента, как я взял его в министры, он только и мечтает стать калифом на час, на два. Сначала я видел в этом угрозу, особенно когда газетные барометры популярности стали показывать, что его цифры выше. Я прямо в бешенство впадал. В то время случалось иногда, что меня обходила лидер Хёйри. Ну, знаешь, такая корпулентная, из Бергена. А это вообще дурдом. Нет, правда, дурдом одно слово. Ты прав, поддакивает Фвонг. А помнишь, как я два года назад пробил соглашение с русскими по Баренцеву морю. Что-то слышал? осторожно отвечает фонк. Я был тогда в глубоком помраке. Вот и я тоже. Ионос разве что чуточку подсобил мне в самом конце, хотя сам он наверняка уверен, что вообще сделал все сам. У него работа, прямо сказать, проще простого. Езди себе по миру, всем улыбайся и давай денег. Вряд ли это такой тяжкий труд. Да, но у него, как всегда, хватило наглости вылезти на первый план. Выскочили и давай шпарить по-французски. Русские, конечно, впали в очарование. В итоге все газеты вышли с ним и русскими на обложке. А я где-то там сбоку припёка. Короче, я останусь у тебя. Посплю в гостиной, если не возражаешь. А то внизу грустно и уныло. Они даже не спросили меня, в какой цвет там всё покрасить. Как обустроить? Государство само всем распорядилось через мою голову, а я бы сделал все иначе. Здесь у тебя мне гораздо больше нравится. Кстати, хотел спросить. Можно я принесу свои диски и смешаю с твоими? Поставлю в алфавитном порядке. Так надо, иначе я не усну. Впрочем, я и так не усну все равно. Вонт молчит, не отвечает. Хорошо, чтоб тебя это не пугало. Я свои диски помечу. Приклею к ним стикеры, например, продолжает Йенс. Вот именно. Приклею к ним красные стикеры. У нас в правительстве где-то были. 167. Йенс по-прежнему уходит каждое утро на работу. Свои обязанности он выполняет, но ни задора, ни куража у него нет. В основном он сидит и пишет под вымышленными именами письма в друга Отечества, Давно пора завести в зоопарке лигра или лигры тоже создание божье. Хельга и прочие секретари прикрывают и маскируют его бездействие, как только могут. На практике большая часть управления переходит к Йонасу, но до газет это не доходит. Вся администрация работает в чрезвычайном режиме. Народ ничего не замечает. Разве что в телеинтервью и дебатах Йонас и остальные партийные начальники мелькают чаще, чем прежде. Игра идёт на грани фола. Однажды в радиодебатах с Фрукточницей Йенс прямо в микрофон назвал ее аферисткой-разводчицей. По счастью, это была запись, а не прямой эфир, так что эти слова успешно стерли. Фрукточницы на все ее жалобы ничего не ответили. Доказательств нет. Работавшие в тот день в студии ничего не помнят, и все закончилось сетованиями на несносный нрав фрукточницы. 168. После обеда Йонс с охранниками приезжают к Фонку, и пока он готовит еду, макароны, треску, яичницу или что-нибудь столь же несложное, Йенс валяется на диване или строит что-то из каплы. Слушай, как у тебя дела с брюхатыми? Однажды вечером спрашивает Йенс: "Не фонтан, они ничем не брезгуют". Йен кивает. "Раньше я не очень верил, когда ты рассказывал о брюхатах, просто поддакивал, но теперь и сам стал это замечать. Больно они жесткие». "Скажи", соглашается Фонг. "И на меня они смотрят прямо мрачно. И на тебя тоже. По крайней мере, парочка их точно". Тогда не сносить головы нам обоим, говорит Вонг. 169. Вонг завел привычку перед сном заходить на мамский сайт в сети, чтобы проверить, не травят ли его там. Ему пришлось зарегистрироваться как беременный, чтобы получить доступ на форум и в блоге. Он записал себе самую возможно, дальнюю дату родов, пока никаких поношений в свой адрес он тут не обнаружил. Но продолжает искать. Ищи, ищи дальше, подзуживает Йенс. Пусть тебя не успокаивает, что ты пока ничего не нашел. К тому же у брюхатых может быть свой секретный язык, и раз уж ты там все равно торчишь, посмотри заодно, не пишут ли обо мне. 170 -е. Время от времени приезжает Хельга и уговаривает Йенса вернуться домой. Мы все встревожены, говорит она. И жена твоя тоже? Я говорил с ней об этом, возражает Йенс. Она знает, что мне просто надо немного пожить отдельно. Предположим, но сколько времени ты собираешься так жить? Хоть намекни, когда примерно ты собираешься опять впрячься по полной? Мне лучше с каждым днем. Еще пара недель и дело в шляпе. Отлично, говорит Хельга. Так и запишем. 171. Несколько раз в неделю кровные братья гуляют в лесу. Янс берёт отгулы. Он говорит, что несколько лет работал минимум в полтора раза дольше положенного, так что у него скопились тонны неиспользованного отпуска. Осень принарядила лес. Иногда они разводят костер, жарят сосиски, варят кофе и травят байки. Охранники привыкли, что одеваться надо потеплее. Иногда они часами торчат под какой-нибудь елкой, слушая, как Йенс с вонком ржут так, что вся лесная живность разбегается в диком страхе. Начинаются заморозки, озера покрываются льдом. Кровные братья ходят на Нижнее озеро Бланкшо и палкой проверяют крепость льда. Еще они кидают камешки И те, если оказываются достаточно легкими, не проваливаются, а скользят по замерзшему озеру, выбивая высокий-высокий звук, который впивается в край льда. Ещё немного, и пора доставать коньки, говорит Фонг. «Лед требует к себе уважения, отвечает Йенс. Много хороших людей доигрались да с тонким льдом до нехорошего. Я к хорошим Не отношусь, вздыхает Фонг. Раньше был, да весь вышел. Ты достаточно хорош, возражает Йенс для личного своего пользования. 172. -е. Начались долгие бюджетные слушания. Йенс на несколько дней пропал в Стортинге, а Фонк проводил время один. В последнее время он взялся за натюрморты рисовал документы Йенса и разную кухонную утварь, но в отсутствии Йенса его по старой привычке повело на мрачные абстракции. И живот в последние дни донимает его как никогда прежде. Вонг почти не ест. Очень больно. Он знает, что надо бы сходить к врачу, но первый пункт в его списке неотложных дел визит в институт физкультуры, а после него и до врача еще. Много других пунктов. 173. Отсидев несколько дней под невольным домашним арестом, Фвонг как-то сумел обойти все засады Брюхатых и добрался до порога института физкультуры. Он был уже в паре сантиметров от входа в здание, в которое не ступал несколько лет и которое станет трамплином в новую жизнь, если только Вонг в него войдет, А Он войдет непременно. Он сжал свою волю в стальной кулак. Никто и ничто не остановит меня, подумал он. И тут, буквально в дверях, встретил главного спортначальника. "О, привет!" сказал на бегу спортначальник, не притормозив и не остановившись, и понесся дальше на важную встречу, как все начальники. "Приятно видеть, что ты снова в строю." крикнул он, удаляясь в сторону блестящего авто, явно подарка спонсоров. Бывай! И так походя, нанёс Фонку травму, ибо тот успел заметить в глазах начальника, что первая его мысль, приведя в Фонка, была мысль о падении нравов. От стыда Фонк едва не провалился сквозь землю. 174. -е. Избежал Он мчался, не разбирая дороги, и пришел в себя где-то посреди университетского кампуса, окруженный милыми малышами-студентами, по-прежнему считающими мир достойным местом, где с ними с уважением будут обходиться люди, желающие им только добра. Брюхатых здесь тоже полно. Они стоят отрядами и глядят на навонка злобно и яростно. Вонка вытошнела за одной из колонн библиотеки, потом он зашел внутрь в туалет, ополоснул лицо, выпил воды, сплюнул, затасковал, замерз. вышел. Он брел вдоль полок с книгами, и внезапно ему пришло на ум отыскать свою дипломную работу. Ему нужно подтверждение, что и он когда-то что-то собой представлял, внес свой вклад, вносил его. Работа стоит где ей и положено. Развитие организованного спорта и вклад Джозефа Стокингера к вопросу о том, как проявились особенности норвежского менталитета в эволюции общества спортивной гимнастики, крестьянни и поименованного вида спорта от патриотизма и милитаризма к идеалу здорового и гармоничного человека. Это хорошая работа, думает Фонг. Вряд ли превзойдённое поныне. в нескольких метрах фонк находит и Йенсау работу макроэкономическое планирование в условиях неопределенности. тоненькое смех один фонк листает страницы допустим прибыль на реальный и денежный капитал мультинормально а нефтяные цены просто нормальны мультинормально Йенса это как Коэффициенты средних значений рисков. Оптимальная кривая потребления при неопределенности. Ну и ну. Словесный понос, думает фонк. И где тут логика, что некоторых выносит на вершину, и они становятся премьер-министрами, а на других падают нравы, и их сживают сосвиту брюхатые? Каждому свое. Но как не возмущен его дух. Он все же видит, что Йенс написал отличное исследование и в глубине души понимает, что диплом, который рассматривает варианты расходования нефти и ищет среди них оптимальный, дает пропуск к должностям одного типа, а диплом о чисто норвежских особенностях развития спортивной гимнастики во второй половине XIX века к должностям другого типа. 175 -е. Вонк вернулся домой сам не свой и совершенно выбитый из колеи и обнаружил, что Йенс устроил в гостиной южное взморье. Он купил две пальмы, пляжный зонтик и положил на пол цветастый ковёр. Поднос со всеми ингредиентами для смешивания коктейлей ждет наготове, в проигрывателе крутится диск с поп-хитами пятнадцатилетней давности топится камин, и в доме плюс пять. Привет, бананабой, кричит Йенс и протягивает Вонку стакан с бумажным зонтиком сбоку и жидкостью ярко-кислотного цвета внутри. Нельзя поехать на юг, но юг приходит к нам. Я затарился провизией, так что мы можем жариться здесь целую неделю. Скол. Сопротивляться Вонку не по силам. Он дает вовлечь себя. Черт побери, а почему бы и нет? Чего-нибудь такого ему все равно как раз не хватало. Алкоголь приглушит боли в желудке, так что вперёд из песней. Юк! Время от времени вскрикивает Йенс, даже не верится. Угу, поддакивает Фонг. Главное не забыть начать ругать налоги и разные платежи, как только мы напьемся» напоминает Йенс. Мне еще ни разу не выпадал шанс поругать их. У нас в партии это строго запрещено. Я никогда не слышал ни одного дурного слова о налогах, и уж тем более самых не ругал. Но здесь, на юге, мне не терпится оторваться. Налог на электричество в пиковые часы, на алкоголь, на переработку отходов. Тут есть где разгуляться, вонк. Государство сосет у нас деньги из кошелька как пылесос. У фрукточницы уже мозоль на языке все время об этом толдычить. Сильная вещь. Спустя время Фонк засыпает на полу, потом вдруг приходит в себя, открывает глаза и как в тумане видит, что голый по пояс Йенс стоит на столе и поет в голос: "Диндон, распиздон". 176 Проснувшись в следующий раз, Фвонг обнаружил, что за окном светло, а у окна сидит застегнутая на все пуговицы женщина и мрачно смотрит прямо перед собой на Вонка и Йенса, который спит лицом на столе, причем нижняя часть тела залита у него чем-то липким. После долгих раздумий Вонку наконец удалось понять, кто она. Так это ты, Вонк? Да. Наслышана о тебе. Мой супруг утверждал, что ты положительно на него влияешь. Да ладно, давай говорить откровенно, на его депрессию. Мы друзья, сказал Вонг осипшим голосом. Не буду отпираться. Я приехала сюда, продолжила женщина, чтобы внести ясность в пару вопросов. Я хотела попросить вас Во-первых, не спать в одной комнате, а во-вторых, вот уж никогда не думала, что мне придется произносить такое вслух, Ну да ладно. А во-вторых, не рассматривать испражнения друг друга. Вонг потёр виски. Но ну, теперь я вижу, что время ставить такие границы давно упущено. Придется наводить порядок. Просто не знаю, что сказать. Вонк почувствовал, что и сам этого не знает. Я боялась не буду скрывать, что ты, будучи повязан с падением нравов в это трудное для моего супруга время, запудришь ему мозги черти чем. Он очень тяжело пережил прошлогоднюю трагедию, но, конечно, держал лицо. Но как бы трудно ему не приходилось, он все же не выпадал из жизни и нормально функционировал до тех пор, пока не стал твоим жильцом. Она встала со стула. В любом случае это дело прошлое. Миссия моего мужа управлять этой самой протяженной страной Европы, и я должна помочь ему выбраться из твоего бардака. Она подошла к Йенсу и потянула его, ставя на ноги. Вставай, мы идем домой. Йенс с трудом выпрямился и побрел за ней прочь из комнаты. Фонг снова лег на цветастый ковер и стал спать дальше. 177. Ничего. 178. Ничего. 179. Наконец хоть что-то. Фонг встал и прибрался в гостиной. Сто е Очень хочется из дому на простор. Тело требует, а мозг ему подыгрывает, координирует, скучает по вольным запахам. Поздняя осень в лесу лучшее время. Ноябрь или декабрь уже наступил. Спрятавшись за занавеской, фонк подглядывает в окно. Брюхаты еще усилили патрулирование. Господи помилуй. Они всегда обгоняют его на полкорпуса. Хитрые бестии, как лисы. 181. -е. Мрачные акварели, вино и ничего в больших количествах. Крайне неудачная для фонка комбинация. 182. -е. Бюро переездов вывезло все из цоколя, заходила Хельга рассчитаться и отдать ключи. Никакой близости на этот раз. Но она сказала, что Фонк плохо выглядит и должен записаться к врачу. Передала привет от Йенса. Центральный комитет партии запретил ему впредь общаться с Фонком. Утешению Фонку причитается один цветок. И одна подарочная карта стеклянного магазина, основан в 1739 году, написано на сертификате под логотипом «Я, хантывы, вы мои, подумал фонк. Это они 270 лет живут со стеклянных безделушек, твоя воля. 183. Фвонг увидел Йенса в новостях. Тот в довольно приличной форме. Правительство предлагает интенсивнее вести работу по высылке мигрантов без документов, говорит Янс и кивает только чуть более не впопад, чем обычно. Смотри, наложили таки на него узду, подумал Вонг. Эти дамочки знают, что делают, спецы. Однако, ну и банда. 184. -е. Желудок Вонга не удерживает никакой пищи. Он больно завязан узлом. Терпеть это невозможно. Фвонг выкидывает белый флаг и вступает в переговоры с брюхатами. Они признают ситуацию чрезвычайной и позволяют ему дойти до врача. 185. Вонку врача. Нет сил. Что-то с животом, а крови в моче не замечали. Быстрый осмотр прямой кишки. Нужен тест. Вам надо три дня размазывать свои испражнения по специальной бумажке. Да, вот вам деревянный шпатель. 186. Фвонг все сильнее замыкается в себе. Его тошнит от вида брюхатых прогуливающихся по улице под окнами в сиянии своей неизменной чистоты и великолепия. Они все слышат, все знают и видят его насквозь. Однажды Вонк открыл окно и крикнул брюхатой, "Да, стена никудышная! Вот почему шпалера все время разъезжается. Покупай другой дом!" Брюхатая, бедная крошка, ничего не поняла, но у нее впереди столь радостные события, что это происшествие она не стала принимать близко к сердцу, тем более оно такое занятное. И ей не терпится рассказать о нем товаркам. 187. Позвонил врач. Новые обследования. Рак прямой кишки. Врач выстукал ему голову. Вас тошнит? Кружится голова. Ведете себя нерационально. 188. Дополнительное обследование. Метастазы в мозге запущенный, неоперабельный. 189. -е. Фортепианная музыка, акварельные краски, сон. Вонк обнаружил, что абстракции, которые он рисовал в последние месяцы, неотличимы от заставки на компьютере врача радиологической больницы, сделавшего множество снимков, а потом со всей возможной бережностью сообщившего Что изменить уже ничего нельзя. Можно только купировать боли, сказал доктор до известного предела. Какая-то часть Фвонка знала это давно. «Сто 190. -е. Позвонила Хельга, спросила, как его дела. Фвонк рассказал. Тем же вечером приехал Йенс. Я на минутку, сказал он. Хельга ждет в машине. Потом погладил Фвонка по мокрому от испарин лбу. Ты справился с новогодней речью. Фвончик мой, что ж ты не сказал, что болеешь? Я не знал. Думал, это из-за падения нравов, что оно так выглядит. Мне очень больно за тебя. Да. Я ничего не могу сделать. Ты Можешь сказать, что я по-прежнему твой друг? Ты по-прежнему мой друг? А ты давай, хорошо управляй страной. Да. Я буду. 191. Посреди ночи дверь распахнулась, и вонка силой потащили на Виктория Террасе, где расположился штаб норвежского филиала всемирной сети брюхатых Интерпрект. Орущего и брыкающегося, его пронесли по коридору, вдоль которого в изящных отремонтированных кабинетах брюхатые разбирали почту на всех языках и отвечали на звонки. Интерпрект. Чем могу помочь? По-английски спросил женский голос, когда его тащили мимо. Его швырнули в камеру, но время от времени выводят оттуда на допросы. Брюхатые владеют изощренными техниками дознания. Почему ты это сделал? Ты не считаешь, что обязан был сообщить об экономических преступлениях? Какой мир ты хотел оставить нашим детям? Что ты за человек такой, фонк? В конце концов брюхатые утомились от его душераздирающих криков и очевидной физической слабости. Его отпустили. Он плёлся по серым расцветным улицам, а местные таксисты думали про него еще одна жертва Интерпрек. 192. -е. В светлые минуты фвонг наводит в доме порядок, сортирует и выбрасывает бумаги. Он не хочет оставлять по себе несвязно болтающихся жизненных нитей, но быстро сдается. Это слишком тяжело, сил уже нет. До сих пор он считал, что падение нравов затрагивает только внешнюю сторону бытия. Оно как глушилка, поставленная между ним и всеми остальными, некая сила, препятствующая ему попасть на следующую жизненную ступень. И у него была мечта, наивная, как он теперь видит, что время вылечит и раны падения нравов тоже. Но теперь ему ясно, что этого не произойдет. Разложение распространилось на все, как грибок в стенах дома, тихо и из подваль. Он и не заметил, что вся его система заминирована. Сначала нравы зашатались в финансовой отчетности общества спортивной и оздоровительной ходьбы, потом затронули их сагнас отношения, а теперь падение дошло до молекулярного уровня. угнездилось в онке и растет. Он и падение нравов теперь одно целое, нераздельное. Покуда он сражался с видимой частью, под этим прикрытием невидимое изъело его кишки. Виртуозная работа. Падение нравов оказалось умелым и ловким фокусником. Пока вы следите за одной его рукой, другой он проделывает свои трюки. 193. Позвонила Тереза, довольная. Она наконец поговорила с собакой и поняла почти все, что та хотела сказать. Папа, это ни с чем не чувство. У собаки не было от меня никаких тайн. Я видела ее насквозь, и она не возражала. Прекрасно, Тереза. Очень за тебя рад. Папа. И я поступила на отделение переводчиков животных в Англии. Как приятно слышать. А как ты? Все в порядке? Спасибо, что спросила. Дела о средней паршивости. У меня нашли рак. Это серьезно? Да. Мне стоит отложить отъезд в Англию. Думаю, да. 194. -е. Тереза сообщила Агнес, и она пришла навестить с цветами села рядом, стала рассказывать. Она встретила другого египтолога. "Ну что ты будешь с ней делать?" подумал Фонк. «Но отношения только складываются. Она пока не может о нем говорить. Давай лучше поговорим о тебе", спохватилась Агнес. "Это все потому, что ты сидел в четырех стенах и куксился. Иначе и быть не могло". Значит, все идет как должно. Он знает, что Агнес считает рак ответом организма на какую-то человеческую ошибку. Если ты не умеешь радоваться или не сохранил жизненный путь в чистоте, врал, обманывал, то все это оборачивается раком. Вонк лежит и ждет, когда она наконец уйдет. Через некоторое время она уходит. 195 -е. Вонку очень помогает его медицинский центр, откуда приходит человек, обезболивает его насколько возможно, болтает с ним, читает вслух заголовки вечерней газеты. Пациент пытался пристрелить охранника. Солидарность с беременными. Добро пожаловать, ученики не ненорвежцы. 196. -е. Тереза приезжает несколько раз на неделе плачет, что вонку уходит так быстро. Сперва он утешает ее и говорит, что когда его не станет, она сможет учиться на переводчика животных как угодно долго и не думать о деньгах. Потом он перестает ее узнавать. Пару раз принимает ее за главнокомандующую брюхатых и сознается во всем. Да, это все моя вина. Я не просто пассивно наблюдал, но сам же все и затеял. Я не мог видеть, как мучится общество ходьбы с привлечением новых членов, так же химичит и общество поддержки развития новонорвежского языка и молодежное отделение рабочей партии. Я не думал, что этого нельзя. Вы можете меня простить? Тереза промакивает в запревший лоб. «Все хорошо, говорит она. Не будем больше это вспоминать. Вонг стискивает ее руку. 197. -е. На празднике после Рождества Вонг вышел из дому. Медсестра сделала ему перед уходом укол морфина. его хватило надеть ботинки и куртку. Декабрь выдался холодный, но в сочельник потеплело. На дорожках снежная каша, хорошо вонку знакомая. Он идет очень медленно, шаг, еще шаг. Иногда останавливается и прислоняется к мокрым стволам деревьев. Когда он добирается до нижнего озера Бланкшо, начинается снегопад, мокрые тяжелые хлопья. Делая неимоверные усилия, он идет дальше и доходит до верхнего озера Бланшо. Опускается ночь. Больше сил нет. Он ступает на лед. Тот еще какое-то время держит его. На следующее утро кто-то гуляя мимо находит следы. 198. Дорогие сограждане, многие из вас знают, как обычно звучат новогодние обращения. Я говорю о разных группах граждан. Перечисляю достижения и восхваляю всех, кто достоин почета и уважения, вспоминаю, что происходило в уходящем году. Я не замалчиваю естественно, и трудных тем, но заканчиваю всегда на оптимистической ноте, потому что жизнь, вопреки всему, движется вперед и для многих из нас становится лучше и легче. Но в этом году мне придется поделиться с вами более личными соображениями. Для меня этот год был очень трудным. Честно говоря, я чувствовал себя в глубочайшей заднице. И плохо помню, чем конкретно я занимался, но был страшно усталый, несговорчивый и во всем видел только плохую сторону. Я читал стихи, пристрастился материться, и из меня выходили на свет такие вещи, даже не знаю, сказать ли. Короче, вы не поверите. Хочу заодно сразу искренне поблагодарить мою команду, из-за которой крутились все колесики, и вы, норвежский народ, ничего не заметили. Норвегия была и остается страной, где есть место разным и весьма различным взглядам на жизнь, но и мне важно это подчеркнуть: всему есть предел, что бы там ни говорили. Человек не может исходить из сочиненной им реальности и отказываться признавать факты. Есть хорошо и есть плохо. Нельзя от балды полагать то или это, если разум любого человека понимает, что это не соответствует действительности. А холонитесь. Всё, конечно, относительно, но не настолько, как некоторые, похоже, хотели бы считать. Я несколько раз думал, Устав Воланда с этой неопределенностью, да пошло оно все к черту! И знаю, что многие из вас сейчас следят, как я буду непроизвольно кивать в такт важным для меня мыслям. На здоровье. Я так устроен. Если вы желаете себе премьера с более произвольным киванием, голосуйте за другого. Но доколе вы решили видеть на этом посту меня, Извольте принимать меня из кожей, и с рожей!» До вас эта информация не дошла, но в уходящем году я периодами жил в съемном углу. Не из-за сложностей в семье и дома, а поскольку мне требовалось побыть одному и прийти в себя. Я думаю, почти всем нам это знакомо. Но по иронии судьбы, в этих моих поисках одиночества я встретил другого человека моего друга до гроба мы с ним смешали кровь такой привычки у меня не было но вот шрам и этот человек этот мужчина мучился гораздо сильнее моего притом сначала я этого не замечал видел только свои потребности но потом и слишком к несчастью поздно понял и его то что сегодня перед вами я выступаю сам а не кто-то от моего имени Целиком его заслуга. Он заставил меня смеяться и играть в конструктор. Мы гуляли в лесу и плавали, и я показывал ему такое, чем ни с кем не мог бы поделиться. Мы даже съездили вместе на юг. Это было понарошку. Мы устроили свой юг прямо у него в гостиной из подручных материалов, которые продаются на каждом шагу. Вы тоже можете сделать так. Говоря коротко, Этот человек вернул меня к простоте будней и тем самым к жизни. Я надеюсь, что и у вас, кто слушает меня сейчас, есть такой друг. И тогда не играет никакой роли, что я или другие говорят или делают. С другом вы справитесь абсолютно совсем. Но если у вас друга нет, то все, что делаю я и другие рядом с вами, приобретает огромное значение. Мне больно при мысли что я никогда не увижу каждого из вас, потому что тонет как раз тот, кого никто не видит. И мы все знаем, как иногда интересно и весело съездить в магазин, в ближайшую за границу. Но стоя на кассе со связками бекона и коробками сигарет, мы обязаны помнить, что норвежские владельцы магазинов нуждаются в выручке ничуть не меньше шведских. И я не могу не обратиться К беременным держите себя в руках. Чистота это еще не все. Даже в грязных вещах может быть своя ценность. Тот, кого вы носите в животе, рискует превратиться в маленького поганца, если вы не пересмотрите своей позицией. И важное для каждого из вас: не ходите по тонкому льду. В заключение хочу сказать, Что зоопарк парк Должен завести Лигра. Я очень разочарован, что его там так и нет. С Новым годом, соотечественники. Кем бы вы ни были. Вы прослушали книгу Эрланд Алу Вонг, записанную Storytel в 2022 году текст читал Алексей Богдасаров